палада Санкт-Петербург. Курортный район. 5 апреля. Вторник. 10.10. 10. Их обязательно найдут. Уже нашли. Поправил Петроваятель. Думаю, трупы этих животных обнаружили ночью, и тогда же начались следственные мероприятия. Что же? Голос предательски дрогнул. Поэтому Валентин Борисович откашлялся и начал фразу заново. «А что же нам делать?» «Ничего», – пожал плечами админ, с таким видом, словно ему не раз и ни два приходилось обсуждать последствия тройного убийства. Точнее, поведение виновного в тройном убийстве и сокрытие следов преступления. «Ничего?» – удивилась Саша. До сих пор молодая женщина молчала. Вскрикнула, слышав от Борисовича обреченное «Я убил трех человек». Задрожала и с тех пор притихла клубочком свернувшись в самом дальнем от старика кресле. Надеялась, что мужчины что-нибудь придумают, и поэтому изумилась словам воятеля. «Вообще ничего», — повторил тот, подошел к столу и добавил в чашку крепкого и черного кофе из еще горячего кофейника. «Валентин Борисович, надеюсь, вы не забыли на месте сражения паспорт?» Пару секунд старик осмысливал вопрос, после чего негромко ответил. Урана собрал все вещи. «И к вам, как вы наверняка заметили, до сих пор не заявились сосредоточенные молодцы Суворовского проспекта». «Как вы наверняка заметили, я не дома», — неожиданно язвительно отозвался Борисыч. «Поэтому насчет молодцов Суворовского ничего определенного сказать не могу». «После сражения вы провели в своей квартире почти два часа», — мягко напомнил воятель. Все давно обратили внимание, что админ избегает слова «убийство». «Поверьте, Валентин Борисович, они успели бы». Кхм. «Пожалуй». Вернувшись домой, старик махнул стакан водки, час отмакал в ванне, ожидая явления полиции, не дождался и позвонил воятелю. Думал, придется оправдываться, но тот среагировал на рассказ так, словно давно ждал чего-то подобного, и заранее продумал действия. Приказал никуда не выходить и ничего не предпринимать. Приехал через 20 минут, отвез Борисовича в палладу, накачал снотворным и уложил спать. Рано утром обзвонил игроков и велел срочно собраться. «Валентин Борисович — жертва? На него напали, он защищался?» — подала голос Саша. «Надо зафиксировать побои». «А заодно рассказать, каким образом шестидесятилетний старик ухитрился убить трех мордоворотов», — вздохнул Петя. «Мне шестьдесят восемь» тем более. «Перс», поняла женщина. «Нельзя сдавать перса». «Совершенно верно». Парень глотнул кофе из большой кружки. Кстати, воятель варил его волшебно и продолжил. «Валентин Борисович жертва, но рассказать, что произошло, он не может». «Фокус в том, что полицейские поверят любому его объяснению», проскрепил из своего кресла кек От кофе или чая он отказался. Попросил молока и налег на овсяное печенье в одиночку прикончив почти всю выставленную корзинку. Борисович скажет, что его убили Потом на помощь примчался какой-то герой в плаще с ушами. Порубал зверей в капусту и сбежал, не дождавшись благодарности. Ему поверят. Почему поверят? Потому что 70-летний старик не способен завалить трех отморозков. Мне 68. Упрямо повторил Валентин Борисович. Тем более. Альфред допил молоко и живо добавил. «Ты молодец, Борисыч! Вовремя сообразил бить в артерию!» Выдержал короткую, чтобы не перебили паузу, и продолжил. «Первого всегда надо класть быстро, пока остальные не опомнились!» «Не хочу об этом говорить!» «Руку с одного удара срезал!» Старик отвернулся. «Главное, что все, видевшие урана, не смогут никому ничего рассказать!» «А случайные свидетели! Видеокамеры!» Немедленно уточнил, как. «Будем надеяться, что их не было!» — развел руками Петр. — Да кто поверит в выскочившего из брелока бойца? — Вот мы и добрались до ключевого момента, — усмехнулся воятель, весело оглядывая игроков. — Если не говорить о Персе, о нем никто не узнает. Никто не свяжет вас с ним, потому что ваша связь проходит для обычных людей в разделе «Невероятное». В этом заключается главная страховка. И здесь же таится главная опасность. «Стоит потерять осторожность, вас вычислят». «Неужели?» — прищурился Альфред. «А как же раздел невероятное «Обязательно вычислят», — жестко ответил админ. «А во взгляде, которым он наградил инвалида, читалась неприкрытая угроза». «Как только логические объяснения заканчиваются, челы обращаются к невероятным». «Кто обращается?» Воятель поморщился. Судя по всему, Саша подловила его на случайные оговорки и пояснил. «Люди! чело сокращенно!» И отвернулся. Несколько секунд на веранде царила тишина, которую в конце концов нарушил Кэг. «Я с удовольствием встретился бы с ними вместо тебя!» Произнес он, салютуя Борисычу стаканом с молоком. «Ты сам сказал, что я прекрасно справился!» Скупо отозвался старик. «Мечом работал?» «Да». «Я бы сабли взял!» У Альфреда едва заметно задрожали пальцы. «Лучше резать, чем рубить». «Хорошо, что Урана не использовала огненные шары», — добавил Петя. «Сейчас все выглядит естественно». «Три трупа», — качнула головой Саша. «Куда уж естественнее. Можно считать сражение крещением». Петя перенял у воятеля определение случившегося. «Лучше я буду считать его убийством», — буркнул старик. «Так честнее» или самообороной, которая закончилась убийством. «А ты хотел сдохнуть в канаве?» — неожиданно осведомился Кэг. «Ты действительно хотел быть зарезанным, как свинья? Ты действительно жалеешь о том, что защитил свою жизнь?» «Но никаких «но», идиот!» — рявкнул Альфред и яростно стукнул по подлокотнику инвалидного кресла. «Ты стоял один против троих! Ты, старый, слабый!» И только поэтому они на тебя напали, понимаешь? Только поэтому они трусы и шакалы. Они падальщики, выбирающие исключительно беззащитных. Окажись на твоем месте, любой другой старик, он бы погиб вчера, ты это понимаешь? И не надо никаких «но». Его избили бы и зарезали. И лично я рад, что они напали на тебя, позволив сделать Питер немного чище. Но какой ценой? Ты даже рук не запачкал, только душу. «Твоя совесть чиста, борисыч Ты сделал то, что должен был сделать! И хватит об этом!» Вступила в разговор Саша, после чего подошла к старику, взяла его за руку и заглянула в глаза. «Вы ни в чем не виноваты, Валентин Борисович! Вам не в чем себя упрекнуть!» «Сегодняшняя тренировка отменяется!» – негромко произнес воятель. «Полагаю, всем нам нужно обдумать произошедшее!» «Честно говоря, я уже оттывык бездельничать», — улыбнулся Петя. «На работе?» — глупо переспросила Саша. «В проекте», — хмыкнул парень. «И командные тренировки нравятся мне гораздо больше индивидуальных». Собственно, игроки уже недели две не занимались по квартирам. Или рубились на вилле, где помимо крепости воятель выстрелил еще четыре полигона. Или уезжали в область и бегали по сырым весенним лесам. «Кланам интереснее?» «Жестче», — уточнил парень. Никто не играет в поддавки. По ладу Саша и Петя покинули вместе. Это уже стало традицией и давно никого не удивляло. Как перестали удивлять и вызывать шуточки их утреннее появление. Дальше совместных поездок и искренних разговоров они еще не продвинулись. Однако Саша понимала, что все это вопрос времени. И сознательно не ускоряла происходящее. Не давила. Думала, что нынешняя поездка станет обычной. Петя доставит ее к дому и уедет. Но тот предложил пообедать, и они оказались в уютном загородном ресторане. «Кажется, Борисыч придумал самую жесткую из всех возможных тренировку», — обронила Саша. Несколько секунд Петя обдумывал услышанное, после чего оторопело уставился на подругу. «Шутишь?» «Отнюдь». «Думаешь, он специально искал встречи с отморозками?» Их столик стоял в отдалении, единственный ближайший пустовал. Поэтому Пётр и Саша могли говорить достаточно свободно, хоть и негромко. «Конечно, не специально. И, конечно, не искал. то что, плохо изучил старика?» Молодая женщина тихонько рассмеялась, но тут же вновь стала серьезной. «Но если бы у Борисыча не было в кармане урана, он ни за что не стал бы гулять так поздно». «А, это...» Парень чуть расслабился. «Я согласен с Кэгом. Мы у себя дома и можем гулять где хотим и когда хотим». «Кэг так не говорил. Я передал смысл». «Пожалуй». Женщина помолчала. «То есть ты не осуждаешь борисыча «За что?» «И на его месте поступил бы так же?» «Обязательно». «Потому что рискует из грина, а не ты?» Фраза прозвучала обидно, однако их новые отношения допускали подобные вопросы. «Дело не в том, что рискует из грина, а я тереблю очки в трех милях от боя. И дело не только в том, что, прикрываясь из грина, я остаюсь безнаказанным, хотя это весьма приятный бонус». Медленно произнес Петя. «Дело в том, что наши персы — это оружие. Необычное, удивительное, но оружие. И нет ничего зазорного в том, чтобы использовать его против врага. А ты смог бы использовать это оружие не для защиты? Не против другого перса, а против другого человека. Для этого нужно почувствовать кровь. Объясни. Парень поковырялся вилкой в овощах гриль, что прилагались к стейку. Прищурился, словно припоминая что-то, и тихо начал. Когда-то давно я занимался боксом. Десятилетний мальчик из приличной семьи пришел в секцию с удивлением узнал, что людей нужно бить. В то время я был тепличным ребенком, которого тщательно ограждали от насилия, дворовых компаний. В общем, всего того, что называется настоящей жизнью. И у меня не укладывалось в голове, что дети могут драться. Не просто махать кулаками, улыбаясь во весь рот, а по-настоящему драться возбуждая в себе спортивную злость, потому что без нее не будет победы. Я ничего не понимал, но после первого пропущенного удара все изменилось. Пауза, легкая улыбка, замершая над тарелкой приборы. Я до сих пор помню того пацана, невысокого, вихрастого, жилистого и очень-очень быстрого. Помню, как он ударил, и помню вкус, появившийся на губах крови, и помню свою ярость. Тогда я испытал ее впервые. «Выиграл?» – шепотом спросила Саша. «Проиграл», – честно ответил парень. «Выиграл через месяц, потому что для победы нужна не только злость, но и тренировки». «А мы с них начали», – произнесла женщина. «Теперь же воятель ставит нам злость и обязательно даст попробовать кровь». «Зачем?» «Одних собак мало». «Но мы же просто играем, Петя. Ты ведь не настолько глуп, чтобы считать наше занятие просто игрой» но не считаю», — признался после паузы парень. «Перестал, когда прикинул, какие технологии использованы для появления перса из брелока. Воятель может говорить что угодно, но сильно сомневаюсь, что его проект имеет отношение к созданию игры. Скорее, мы что-то отрабатываем для военных. Логичный вывод, учитывая все обстоятельства. И тебя это не смущает?» «Как раз поэтому я остался», — рассмеялся Петя. «Мы участвуем в потрясающем эксперименте. Наши персы растут, как на дрожжах. Мы управляем ими, как собой. Мы сделали шаг в будущее. И я хочу продолжить». «Теперь наши персы убивают», — напомнила женщина. То ли парню, то ли себе. «Ты сама сказала, что Борисовичу не в чем себя винить». «Хотела поддержать старика». Саша вздохнула. «Ты видел его глаза? Он ведь почти плакал во время встречи. А почему?» потому что до сих пор видит каждую каплю крови на своих руках и становится противен сам себе. «Этим Борисыч отличается от тех зверей, что на него напали», жестко произнес Петя. «Убив его, они бы только посмеялись, а завтра уже не вспомнили бы». «Новый день, новая ломка, нужны деньги на новую дозу. Кто будет вспоминать вчерашнюю жертву?» И тем не менее, тем не менее Борисыч жив. И этот факт перевешивает любые сомнения». Сейчас старик в шоке, но скоро поймет, что другого выхода у него не было. Они закончили с едой, и теперь Саша неспешно уничтожала выбранное на десерт мороженое, изредка разбавляя его белым. Петя законопослушно ограничился кофе. Черным кофе без сливок и почти без сахара. А вдруг нам придется атаковать, а не защищаться? Вернулась к болезненной теме женщина и услышала шутливый ответ. «Значит, нашим врагам не повезет. Петя!» Саша. Парень мягко накрыл рукой ее ладонь. Болтать о Борисовиче мне надоело. Убил и убил. На улице всякое случается. Скажи лучше, почему ты такая дерганая? У женщины опустились плечи. Заметно? Очень. Я не хотела показывать. Ты уже давно не можешь скрыть от меня свое настроение. Я его чувствую. Саша едва не вскрикнула от радости, но промолчала. Отставила мороженое, приложила к губам салфетку и чуть застенчиво ответила. Я снова ездила к ведьме. «К той дуре!» — удивился Петр. «Она настоящая ведьма. Сварила тебе огненной воды?» «Просто послушай, ладно? Острить будешь потом». Серьезный тон заставил парня умерить пыл. «Не извини». Молодая женщина с достоинством кивнула, подождала, пока официант уберет со стола, и неспешно продолжила. Ты считаешь, что наши персы — продукт высоких технологий? Но мне все больше кажется, что это не так. Светлолика уверенно назвала брелок артефактом. Не удивилась, увидев его. И непонятным образом перенесла его из моего кармана на стол. Хорошая карманница. Она не вставала с дивана. <сосудистый> а в конце разговора растворилась в воздухе. Как дым. Как зеленый дым. Фокус. Твердо произнес Петя. «Вот теперь я на сто процентов убежден, что Светлалика — мошенница». «Возможно», — не стала защищать белокурую бестию Саша. «Но согласись, наши персы больше похожи на волшебных созданий, чем на роботов». М -м, «Пожалуй». Не ожидавшая столь легкой победы, женщина удивленно уставилась на собеседника. «Ты поверил в магию?» «За месяц наши персы прибавили по сорок с лишним дюймов», — пожал плечами Петя. Они материализуются из малюсеньких брелоков. После прочтения дурацких стихов, которые мы сами выбрали. У них нет крови, зато они сильны и подвижны. Любого из этих фактов достаточно, чтобы поверить в магию. И? И мы остаемся в игре, разве нет? Больше парня ничего не волновало. А ее? Имеет ли значение роботы их персы или големы? Микросхемы у них внутри с какими-нибудь батарейками – «Или волшебный кристалл». Единственное, что по-настоящему имеет значение, это то, кем они становятся, в кого превращаются. И только черныш, который стал приходить все реже, который стал забываться. Черныш. «Я остаюсь в игре», — тихо произнесла женщина. «Мне все нравится. Тема закончилась». Получивший щедрые чаевые, официант не приближался, позволяя гостям спокойно закончить и разговор, и обед. Но за столом неожиданно возникла дурацкая пауза. «Может, не будем возвращаться в город?» Тихо спросил Петя, прислушиваясь к барабанящему по крыше дождю. «В смысле?» Так же негромко поинтересовалась Саша. «У отца есть дом неподалеку, и мы можем застрять в нем на несколько дней». «Пауза». «Оттуда удобнее добираться до палады Сердце молодой женщины гулко ухнуло. Радость победы окутала все внутри, потребовала выхода. Но Саша вновь ухитрилась не подать виду. Помолчала, глядя на залитое дождем окно, и через несколько мгновений поинтересовалась. «Только поэтому?» «Это предлог». Не стал врать Петя. «Я просто хочу остаться в доме с тобой. Только ты и я».